Глава 14. Как только мешок уменьшился, стал плотно облегать лицо, мгновенно всё стихло. Через пару минут его выгнувшееся тело обмякло. Я спрыгнул вниз, забрал подарок Херсины, снял ошейник подавитель магии. С такой тварью, каким был Хорн, только так и поступать. Подошёл к телу Сайгаса, завернул его в одеяло, поместил к себе в пространственный карман. Пришло время пообщаться с милордом. Вначале отыскал его кабинет. Как и говорил Хорн, книга лежала прямо на столе. По всей видимости, парень часто размышлял, как бы ее открыть без медальона. Положив на нее руку, я почувствовал магию, и сила ее была огромна. Трудно понять, с чем это связано, но в ней заключено что-то необычное, древнее и могучее. Через пару секунд она исчезла, перекочевав в мой тайник. Из кабинета прошел в спальню к Милорду, который продолжал находиться в глубоком магическом сне. Вначале обыскал помещение, обнаружил тайник с двумя пространственными артефактами, но увы, воспользоваться ими можно только здесь, с привязкой к замку, для других целей они бесполезны. Там же лежал мешочек с золотом, 240 монет, забрал, естественно, вместе с артефактами. Ему они уже не нужны. Затем с помощью своей магии обездвижал ноги Милорда, так же как сделал с Хорном. Надел ему ошейник подчинения и блокировки магии, так на всякий случай, лучше лишний раз перестраховаться. Образ погибшего парня так и висел на мне. Пора будить его светлость. Разговаривать мне с ним особо не о чем, все нужное я уже узнал. А выяснять, почему он себя называл Милордом, не стоит, и так понятно. Зачем спрашивать? возвеличивал себя, грезил властью, причем безграничной, Шел к ней через трупы, даже собственно, отца не пожалел. Мания величия, что тут сказать. Прикоснувшись к его голове, пустил импульс магии. Буквально через несколько секунд тот очнулся. Увидев меня, парень тут же побелел, узнал, значит. Но молодец, быстро взял себя в руки. Догадываешься, зачем я здесь? Он засопел, стиснул зубы. Лицо, глаза все выражало вершину злобы и ненависти ко мне. Тогда не буду тянуть время. Я кивнул. По праву мне данному ты приговорен к смерти за все тобою совершенное, за загубленные жизни и мою мученическую смерть. Не хотелось мне это говорить, но правила требовали, чтобы я озвучивал причину казни. Ты всё равно не сможешь открыть книгу. Ты никогда не получишь медальон, это невозможно, зашеп он. Я покачал головой. Парень думает, что я пришёл за его книгой. Вот только почему он решил, что она его? Теперь она моя. Посмотрим. Я пожал плечами. Древняя магия тебе не покорится, но я могу помочь, торговаться начинает. Пора заканчивать. Собирался я его отвезти туда же, где лежит Хорн, но не получилось. Он на мгновение прикрыл глаза, затем ошейник, что я ему надел, рассыпался в прах. Милорд даже преодолел мою магию, вскочив на кровати, встав на колени. В его правой руке был зажат странный предмет. Откуда он его взял? Тот напоминал заостренный с двух сторон жезл и светился красным светом. По всей видимости, вместе с ним спал. Но я оказался быстрее. Парень только успел замахнуться, как мой кинжал пронзил его сердце. И вот черт, это вновь был черный клинок. Он толком ничего не понял. Смерть наступила мгновенно. Тело обмякло и упало на кровать. Жезл померк и заискрившись, превратился в пыль. Причем это произошло не само собой, а после того, как мой кинжал, вынутый из его груди, полыхнул ярким красным светом. Еще кто бы мне объяснил, что это было? Я посмотрел на мёртвое тело и резко отпрыгнул. Он в буквальном смысле слова задымился, появились языки чёрного пламени, а затем рассыпался, оставив на кровати лишь пепел. А вот это совсем интересно. Кого я убил? Он что, не был человеком? Что-то у меня мурашки побежали по спине. Я сглотнул. Судя по тому, что произошло, в нём кто-то жил, и он был тёмный, но не демон. Жаль, теперь уже ничего не узнать. Так вот, почему ему удалось преодолеть мою магию. Ошейник лишь немного его задержал, тот просто копил силу. Я помотал головой. А если бы я не успел? Блин, даже не хочу об этом думать. Вновь прошел по самой грани между жизнью и смертью. И ведь Хорн ничего не сказал о своем хозяине. Я посмотрел на кинжал. Спас он меня. Простой клинок ничего бы не сделал. Вот почему сам вновь оказался у меня в руке, а ведь вынимал белый. Я провел нежно пальцами по лезвию, как бы благодаря его, затем убрал. Интересно, а демоны почувствовали, что здесь кинжал был применен? Я ненадолго задумался. Появилось предчувствие, не знаю откуда, могу лишь догадываться, и оно говорило, что ничего они не узнали, что этот замок очень хорошо защищен. Развеяв в себя образ Сайгаса, прикрыл глаза. Да, все фигуры в голове померкли. Задачу в этом мире я выполнил, но пока задержусь. У меня на темных землях еще дело есть. Не могу от него отказаться. Да и откладывать не стану. Повернув браслет, перенес себя ко входу в подземелье, огляделся, тут же уйдя в сумрак. Но все спокойно, никаких тварей поблизости нет. Вышел в обычный мир, походил по развалинам. Увы, ничего от людей не осталось, даже вещей никаких нет. Подошел к плите, что прикрывала вход, присмотрелся. Есть магическая ловушка, но она не опасна. Не знаю, зачем они ее снимали, это просто обманка. Но это тоже странно, что их всех тогда доубило. Я ухватился за край, думал, тяжёлая будет, не смогу поднять. Но нет, просто откинул в сторону, как будто она картонная. Открылся лаз, вход в гробницу. А уверен ли я, что смогу оттуда выйти живым? Покачав головой, постояв немного, посмотрел в глубину. Есть какое-то странное понимание, что все будет хорошо. Конечно, нервы не железные, холодок по спине побежал, да и ладошки тут же вспотели. Я вздохнул и, шагнув в темноту, начал спуск. Пройдя по тем же местам, где когда-то шел в теле Сайгаса, в итоге оказался возле саркофага. Интересно. прошлый раз плиту, что его прикрывает, уронили, она разбилась, а сейчас вновь целая лежит на своем месте. Почему? Но открывать пока не собираюсь, поступлю по-другому. Подойдя, приложил к ней руку, прикрыв глаза. Вначале ощутил просто холодный камень, но затем ладошку стало покалывать, как будто било слабым электрическим током. Внезапно по всему телу пронеслась какая-то странная волна энергии. Я отдернул ладонь пошатнувшись. тут же отпрянул на пару шагов назад, так как поверхность покрылась слабым белым свечением. Затем плита бесшумно приподнялась и отъехала в сторону, повиснув в воздухе. Немного отаропев от произошедшего, я замер. Наверняка сработало что-то магическое, только вот почему от моего прикосновения? Немного постояв, медленно и осторожно подойдя, глянул внутрь. Челюсть отвисла от удивления. Там лежал человек, а не скелет, как в прошлый раз. В дорогих одеждах кольчуге, руки сложены на груди. Рядом с ним покоился меч. Мужчина лет 50, черные прямые волосы, подёрнутые сединой. Он выглядел так, как будто только что лег спать, а не умер сотни лет назад. Вот только был в полтора раза больше обычного человека. Правильное аристократическое лицо, прямой нос с горбинкой, густые брови. Было заметно, это великий воин, и он был наделен большой властью. Ну чего стоишь, смотришь, забирай, раздался сбоку от меня тихий шипящий голос. Я мгновенно присел от испуга, Похоже, сейчас сердце убежало в пятки. Даже волосы на голове зашевелились. Повернув голову, медленно поднялся Сбоку от меня висел в воздухе призрак, гад он еще и улыбца. Испугался. Тот захихикал, но больше это походило на бульканье. "Ты ты кто?" выдавил я из себя. "Хранитель", он поклонился. Я сглотнул, видя, что мне еще надо прийти в себя, тот продолжил. Многие сотни лет я был привязан к этому месту, оберегал великую тайну. Таково было моё предназначение. Я когда-то служил ему. Он бросил взгляд на лежащего в саркофаге человека, затем предал, польстился на обещание тёмного повелителя, не его самого, конечно, а подосланных ко мне слуг. За это меня здесь и оставили. убив сделав стражем они сказали за свое предательство будешь вечно его охранять пока не придет достойный кому отдашь медальон вот ты и пришел. он глянул на меня скоро я исчезну наконец-то почему ты считаешь что я достойный я ничего не понял с чего он это взял Но как же? Дух повернулся ко мне. Сказано всё точно и про тебя. Тот, кто был, тот, кто есть и тот, кто будет. Один един в себе, но двое в нем. Я тебя прошлый раз заприметил, поэтому не убил, только отбросил там. Он кивнул наверх, на поверхности. Тогда не был до конца уверен. Сейчас вижу, это именно ты. Но как же это? «Все равно я не понял. Призрак покачал головой. Меня не обязывали кому-то что-то объяснять, сам узнаешь, коли голова на плечах имеется. Забирай. Он протянул свою руку, показывая в сторону саркофага. Я повернул голову, На груди у человека лежал небольшой круглый предмет, которого до этого там не было. Он был полупрозрачным. Вздохнув, я протянул руку, и как только его коснулся, он тут же проявился, став материальным. Забрал его, покрутил перед собой, разглядывая. Просто круг, чуть меньше ладошки, толщиной миллиметра 3, никаких символов, знаков, ничего. Посмотрел не понимающий на призрака. активируешь. Ты знаешь как. Но ну да, надо каплю крови своей в центр капнуть. Пожав плечами, убрал в карман. А кто это? Я кивнул на саркофаг. Кто там лежит? Тот, кто мог сражаться с самим темным повелителем. Большего тебе не стоит знать. Уходи и быстро. Бросил он. Моё время истекает. Я отдал то, что хранил. Сейчас здесь всё обрушится. И тут же я почувствовал, как содрогнулась комната, с потолка посыпалась пыль. Крышка саркофага мгновенно встала на место, закрыв его. Призрак расстел. Проносясь по коридорам, применяя ускорение, где это возможно, я вылетел на поверхность, отбежав подальше. Сзади что-то ухнуло. Резко повернувшись, увидел, как в том месте, где был вход в подземелье, земля просела, Тучи пыли разлетались в стороны. Образовался кратер глубиной метров 10 и шириной метров пятьдесят. Ничего себе, размерчик. Я помотал головой. Все это очень странно. Повернув браслет, переместился в дом следопыта. Хорошо, что его нет, а то вновь бы напугал. Присел на стул возле стола, посмотрел по сторонам. А он успел здесь убраться, даже кувшин с водой стоит. Взяв его, отпил чуть ли не половину. Ладно, сорг мне пока особо не нужен. Тогда зачем сюда вернулся? Похоже, от волнения. Покачав головой, переместился в дом парня. Прошел в спальню, достав из пространственного кармана его тело, уложил на кровать. А сейчас стоит ожидать демонов или нет? Может, после последнего раза не очухались? Было бы хорошо. Достав черный кинжал, поставил его на грудь пацану и медленно ввел в сердце. Как и прежде, энергия сама пошла внутрь, я только помогал. Вскоре клинок вылез наружу. Убрав его, принялся наблюдать за происходящим. Сейчас все происходило немного по-другому. Вначале тело покрыл серебристый туман. Прошло несколько минут, прямо на глазах все раны затянулись, восстановился глаз. Еще несколько минут, и туман исчез. Передо мной лежало совершенно здоровое тело. Постепенно начала пропадать белизна, пока оно не приобрело естественный цвет. Забилось сердце. Парень выгнулся дугой, открыв рот, надрывно вздыхая и расслабился. Всё, процесс завершён. Я накрыл его одеялом, пустил дополнительный импульс магии, чтобы не проснулся раньше времени, и переместился назад к Соргу. Только уселся возле стола, как заметил в окно, что он уже подходит к дому. Тут войдя, вначале вздрогнул, увидев меня, затем расслабился. Быстро ты. Он прошел и сел на диван. Рассказывай. «Ну а что рассказывать? Я пожал плечами. Не лорта его помощник мертвы, замок пуст. Все свои задачи я выполнил. «Лихо!» покрутил головой следопыт. Что с книгой? Книга у меня. Я извлек ее, положив на стол. Сорг поднялся, внимательно осмотрел ее, но руками не прикасался. Отдашь князю? Он вопросительно на меня посмотрел. Я улыбнулся. С чего бы? Это теперь моё. И убрал ее назад в свой тайник. Тот хмыкнул. Браво, малыш. И подмигнул мне. Судя по тому, что ты здесь, что-то от меня хотел? Да. Я посмотрел на него. Вот думаю, как сказать. Да чего там? Удивился он. Говори, как есть. Ну, смотри. Я покачал головой. Дело в том, что я нашёл Сайгеса сына Мариуса. Похоронил? Сорг помрачнел. Я отрицательно покачал головой. Тот приподнял удивлённо брови, уставившись на меня. Он жив. Следопыт подскочил, уперся руками в стол. Это правда? Да. Я кивнул. Забрал его. Сейчас он дома спит в своей постели, жив и здоров. Подлечил немного, только и всего. Ну дела. Сорг присел на диван, потер лицо руками. Не стал я говорить, что оживил его. Незачем кому-то об этом знать. Понимаешь? Я вздохнул. Парень через многое прошел. Когда я его отыскал в подземелье замка, он был без сознания, похоже, долго там лежал. Очнувшись, он будет думать, что умер, что его пытали. Ты должен быть в этот момент с ним. Да-да, конечно. Следопыт закивал. Ты объяснишь, что многое ему привиделось, так как он был не в себе. успокоишь. Затем уже я ему расскажу, как его нашел, но ну и остальное. Он тебя знает, это важно. Тебе поверят. — Я все понял. Я стану ему отцом, я все понимаю. Он тяжело вздохнул. Да именно этого я и хочу, но это не все. Мужчина поднял голову, посмотрев на меня. Это деньги вам на жизнь. Я положил на стол мешочек с золотыми монетами, что забрал у ме lordа. Пусть будут у тебя. И поднялся. Давай перенесу в дом к парню. Но зачем? К Мариусу можем и так дойти. Удивился Сорг. Можем, я хмыкнул. Только там активная магическая защита. Как ты внутрь собрался попасть? Или она тебя пропустит? Он почесал затылок. Да, не подумал. Вот парень придет в себя, снимет ее, там жить и станете. Я прикоснулся к нему, пряча в пространственный карман, затем перенёс в дом. Появившись в другом месте, он огляделся. «Лихо! я ничего не почувствовал, мгновение, и мы здесь". Отведя его к Сейгасу, убрал с того магию сна. предупредив ещё раз о том, с ним говорить, ушёл в гостиную, достал еды квас, разложив всё на большом столе. Парень будет сильно голодным. Они вышли где-то через час. Пацан был одетом, постоянно всхлипывал, слезы еще текли из глаз. Сорг, поддерживая его за плечи, подвел ко мне. Я поднялся. Вот это тот человек, что спас тебя и вернул домой, пояснил он, кивнув на меня. Сайгас закрыл лицо руками, заревел и уткнулся мне в плечо. Ну это мы уже проходили. Я обнял его, постучал легонько ладошкой по спине. Ну что ты, «Все уже позади. Он поднял голову, посмотрел в глаза. Да и подобный взгляд я уже видел. Спасибо, выдавил он из себя и шмыгнул носом. Сорку садил его за стол, сев рядом я присел напротив. Поешь, и кивнул на еду. Он сглотнул. Как ты меня нашел? Как прошел через темные земли, как вернул домой? Ты ешь, я расскажу. Парень еще раз сглотнул и буквально набросился на еду. Нашел я тебя в замке в подвале. Как ты помнишь, ты попал в плен, но тебя не пытали, это все привиделось. Он перестав жевать, посмотрел на меня. Но на тебе же нет никаких повреждений. Просто ты потерял сознание, видать, тот взрыв на поверхности все таки не прошел бесследно. Видя, что ты отключился, они просто бросили тебя в подземелье. Там ты и лежал, не приходя в себя. А как же хотел спросить Сайгас, но я его перебил. Ты ешь, ешь. Как я попал в замок, да и вообще в темные земли это пока неважно. Сорг тебе потом как-нибудь расскажет, он знает. Парень глянул на него, тот кивнул. Но ну, оттуда я вышел с помощью портального артефакта. Ты видел его? Тебя через такой проводили? Соврал я. А ми что с ним? Не удержался парень, чтобы не спросить. Я усмехнулся. А Амилорта и его помощник мертвы. Все его люди далеко, они не опасны. Это ты их? Парень удивленно на меня посмотрел. Пришлось. Я развел руками. А ты кто? С предыханием промолвил Сайгас. Да зачем тебе сейчас это знать? Ну я же говорю, Сорг расскажет все и подробно. Тот вонок кивнул. В общем, он теперь будет тебе за отца. Выдал я, а пацан поник, вспомнив, что его настоящий отец погиб, шмыгнул носом. Да и не забудь снять охранную магическую систему со двора дома, да и со входа тоже. Знаешь как? Тот кивнул. Я поднялся. Но ну, мне пора. А куда ты? Не понял Сайгас. Я задумался. Что бы такое сказать? Мне ведь действительно надо побыстрее отсюда уходить, пока демоны не беспокоят. А то кто его знает, появится какой-нибудь в оплоти, воюй с ним потом. А дома они меня так просто не достанут. Дел много, просто ответил я. Парень посмотрел мне в глаза. Мы еще увидимся. Я вздохнул, затем пожал плечами. Я не знаю, Он вновь глянул, по щекам потекли слезы. Я буду ждать, тихо прошептал он и встал. Ну вот, еще одна родственная душа у меня появилась в прямом смысле слова. Почувствовав его порыв, я сам крепко его обнял. Прощай, брат, и протянул руку. Мы еще увидимся, я верю в это. Он крепко ее пожал. Я повернулся к Соргу. "Береги, парня. Он мой брат", и...» пристально посмотрев на него, добавил. "Это не просто слова или какая-то магия крови. Он на самом деле мой брат, поверь". "Но как же?" Они оба замерли, удивлённо на меня взирая. Я улыбнулся, прикрыл глаза и повернул браслет, открыв их, облегчённо вздохнул. "Но вот я и дома". Появившись внутри загородного дома, бывшей собственности темного мага, окинул взглядом холл, прислушался. Все тихо, никого нет. Цель моего визита в голове появилась сразу. Скинули мне очередной файл. Ничего необычного, все, как и ожидалось. Восемь человек, вся элитная тусовка. Но что-то мне стало не по себе, так как всплыли три неизвестные фигуры. Значит, к моей смерти кто-то еще причастен. Самое странное то, что я не вижу их лиц, просто темные силуэты, подсвеченные красным ореолом. Понятия не имею, кто такие и данных никаких нет. Неплохой сюрприз. Ну что же, буду разбираться по ходу. Начну с тех, кого знаю, и глянул на стол. Прямо по центру лежит мобильник и записка. Денис, мой номер в телефоне. Как появишься, звони. Мы в Москве. Палыч. Включив его, нажал вызов. Полковник ответил практически сразу. "Денис?" выкрикнул он. "Ты где?" "Палыч, я хмыкнул. если звоню с этого номера, значит, в загородном доме." "Да, твою же, прости. Это я от неожиданности. Твой голос услышал, все мысли сбились. Ты как цел? С тобой всё в порядке?" "Всё нормально." Я улыбнулся. "Я сейчас к тебе приеду. Ах ты ж, Фрол ещё на курсах." Да не суетись, я могу в Москву переместиться. Появлюсь недалеко от своего дома, где раньше жил. Ты в курсе, где это? Буду через 20 минут. Всё, отбой. Палыч повесил трубку. Я вздохнул. Как всё-таки хорошо, когда тебя кто-то ждёт. Что-то соскучился я по ним. А сколько, собственно, здесь отсутствовал? Вот ведь и посчитать не могу с этой круговертью. Собрался выйти на улицу, прошёл в коридор, глянул в зеркало. покачал недовольно головой совсем забыл переодеться прикрыл глаза сосредоточился на мне появились светло-синие джинсы футболка спортивная курточка кроссовки другое дело вышел на крыльцо бросил взгляд в сторону забора где я умудрился сделать дыру своей магией улыбнулся починили уже кладка восстановлена прикрыв глаза повернул браслет как только переместился тут же ушел в сумрак Вот чёрт, упустил из вида, что здесь люди ходят. Хорошо, что меня лишь двое мужиков заметили. Стоят, озираются, не поймут, в чём дело. Понимаю, сам бы обалдел от увиденного. Вдруг появляется пацан из ниоткуда и тут же исчезает. Покачали головами, пошли дальше. Вот и хорошо. Я завернул в подворотню, посмотрел по сторонам, никого нет. Вышел из сумрака. Сделал глубокий вдох, чихнул. Да, наш земной воздух все таки ни с чем не спутаешь, чувствуются примеси выхлопных газов. Отвык я немного от этого. Прошел через двор, посмотрев на свой дом, тяжело вздохнув. Даже ком в горло подкатил. Как же мне захотелось увидеть мать, отца. Черт сглотнув, быстро проскочив в арку, вышел к проезжей части. Остановившись возле бордюра, тупо уставился на дорогу. Раздирающая тоска по родным людям спутала все мысли. Не надо было сюда перемещаться. Вот зачем это сделал? Есть же куча других вариантов, где мог спокойно появиться. Хорошо, что Палыч подъехал немного раньше, а то чувствую, уже слезы к глазам подступают. Тот, остановив машину, выскочив из нее, просто с гробастов меня крепко обнял. Раздавишь, искнул я. Болыч довольно улыбаясь похлопал мне по спине, подтолкнул к машине. Я залез на переднее сиденье. Он, усевшись за руль, обратил внимание на мой взволнованный вид. Что с тобой, Денис? Что-то не так? Да нет, я покачал головой. Просто глупость сморозил. Посмотрел на свой дом, где когда-то жил. Блин, тяжко стало. Понимаю. ладно, едем на базу, там всё расскажешь. У нас уже есть база? Я улыбнулся. А то мы тут времени зря не теряли. Хмыкнул он и принялся выруливать на проезжую часть. Как Фрол, поинтересовался я. Нормально, бросил Палыч. У репетиторов наверстывает упущенное к школе готовится. Он еще не знает, что ты вернулся. Я ему не звонил, а то бы оттуда сбежал. Он тебя почти каждый день вспоминает. С чего бы? Не понял я, а сам поглядываю по сторонам, Москву рассматриваю. Соскучился я по этому миру. Так ты для него кумир? Палыч хмыкнул. Это еще почему? Я посмотрел на полковника, тот улыбнулся. Ну я все рассказал ему. Теперь ты для него что-то типа. Полыч неопределенно покрутил рукой. В общем, супергерой. Понятно. Я улыбнулся. Он по твоим наставлениям усердно занимается, а также ищет то, что ты ему поручил. Ну и как? Да говорит, Пока мало что нашел, какая-то печать сложная, древняя магия, сам расскажет. Долго нам ехать? Да нет, уже прибыли. Палыч вырулил в какой-то двор, остановился возле полупромышленного строения. Что это? не понял я, вылезая из машины, оглядываясь. Полковник захлопнул дверцу джипа. Тут когда-то была скульптурная мастерская. Я выкупил помещение, недорого отдали. Сейчас его под наш центр оборудую. Он подошел к входной двери, начал ее отпирать. Хотели вначале жить у меня, но Фрол отказался, сказал, что здесь прикольней. Ну и я сюда перебрался. Он открыл дверь. Проходи. колдовник махнул рукой, пропуская меня вперед. Небольшой коридор, еще одна дверь, двустворчатая. Я открыл, вошел. Да, помещение большое. Стены красный кирпич, все в стиле минимализма. Это Фролт так решил. Кивнул палочный интерьер. А я не стал возражать. Окна большие, арочные. Высота потолков под 4 метра. С одной стороны висит карта Москвы, впритык к стене два рабочих стола, на них компьютеры, куча мониторов, другого оборудования. Чуть дальше сбоку барная стойка, что-то типа кухни. Возле нее большой черный кожаный диван, столик, два кресла, ближе к окнам деревянный стол, по всей видимости, остался от прежнего хозяина. А спите вы где? Не понял я. Так вон. Он кивнул в дальний угол. Там дверь за ней, небольшой коридор, еще четыре комнаты. Я прошел и развалился в мягком кресле. Неплохо вы обустроились, когда только успели. Повернув голову, глянул на Палыча, тот уже был возле кофеварки. Так прошел почти месяц, как ты ушел». Он принес две чашки, поставив на столик, сел напротив. Может, есть хочешь? У нас там в холодильнике полно всего. Не. Я помотал головой. Пока сыт. Расскажи лучше, как вы здесь? Взяв чашку, сделал глоток. Хороший, крепкий напиток, давно его не пил. Аж радостно на душе стало. И когда только успел к нему привыкнуть. Ладно, сейчас доложу. Как у тебя дела, пока не спрашиваю, подождем Фрала. Он встал, куда-то сходил, принес свою тетрадку. Когда тот появится, поинтересовался я Палыч посмотрел на часы Да минут через сорок». я кивнул Итак он открыл свою бухгалтерию Палыч я подался вперёд слегка улыбаясь Что? Не понял тот, отрываясь от чтения Убери меня, это не интересует. Расскажи своими словами. Он покачал головой, захлопнул ее, откинулся на спинку кресла и кивнул. Хорошо. Как видишь, купили это помещение, оборудуем центр. Я подал документы на усыновление Фрала, думаю, вопрос скоро решится. Поднял свои армейские связи, пока ничего толком не говорил, но предупредил ребят, что возможно будет работа. Все спецы высокого класса, хоть и на пенсии. Зарегистрировал частное сыскное агентство. Так быстро. Удивился я. Кому надо проплатил, все вопросы решились. На днях лицензию получу на право ношения огнестрельного оружия. Неплохо, я покивал головой. По твоему вопросу людей зарядил, провел сбор информации, позже дам все данные. Но он посмотрел на меня. Там не все так просто. Я приподнял брови. Да нет. Он махнул рукой. По твоим ребятам выяснили. А вот по самому клубу Чёрная пантера мутно всё. Это ладно, с клубом после разберёмся. Скажи, а как там мой подопечный, на Урале который? Палыч улыбнулся. Нормально. Нашёл и там связи, зарядил человека, денег ему перечислил. Он следит за парнем, так ненавязчиво. Доклад мне присылает по электронке раз в три дня. Ожил мальчик, к жизни возвращается. Кстати, Он хмыкнул. «Пианино или синтезатор, не знаю, как правильно называется, себе купил. Я улыбнулся. Это радует. Но Палыч поднял указательный палец и посмотрел на меня. Что? Не понял я. Он активно в интернете ищет информацию о тебе, спрашивает везде в соцсетях, на форумах, в общем, пытается тебя найти. Я задумался. Не пояснишь? Полочно наклонив голову, прищурившись, посмотрел на меня. Я вздохнул, затем кивнул. Да больше скрывать нечего, понимаешь? Я опустил голову. Наши души теперь связаны. мои чувства к нему, но ну... я немного задумался. Как, наверное, к младшему брату, к близкому мне человеку. Наша связь она скорее как у близнецов. У него, думаю, то же самое ко мне, может даже сильнее, как впрочем, прочем у остальных. Так ты что, еще кого-то оживил? У полковника от изумления даже глаза расширились. Ну да, я вздохнул. Двоих. Ну ты парень даешь». Палыч всплеснул руками. И что, ко всем испытываешь то же самое? Я вновь кивнул. Он покачал головой. Может, хоть сейчас расскажешь, как ты это делаешь? Да и что от тебя хотел демон? Расскажу. Фрол придет, тогда и поговорим, чтобы дважды не повторять. Даже покажу, чем делаю. Даже так, Палыч покачал головой, удивленно посмотрев на меня. А это что? Я указал рукой на кучу аппаратуры возле стены. Наша гордость, полковник улыбнулся. По старым связям достал по настоятельной просьбе Фрола. Пришлось, правда, переплатить, это все таки спецаппаратура, но оно того стоило. А за нее не арестуют? я хмыкнул. Он махнул рукой. Никто не узнает. Ну и для чего она? О, это весьма полезная вещь. Фрол уже там во всем разобрался. Во-первых, позволяет прослушивать мобильные телефоны. Кстати, было непросто достать все номера подопечных, во-вторых, осуществлять по ним геолокацию. Отслеживать местоположение? уточнил я. Он кивнул. Да, мобильники они носят всегда с собой, поэтому знаем, где кто находится. Впечатляет. Быстро вы все устроили. А то. Он довольно откинулся на спинку кресла. Денег хватает? уточнил я. Ну, я же хотел отчет тебе дать, а ты говоришь, не надо. Я махнул рукой. Так скажи. Хватает. В общей сложности истратили треть от того, что было. Так что осталось ещё много. Да, нашли микроавтобус, хорошая машина, Mercedes. Я его на другую стоянку перегнал. Послышалось, как открылась входная дверь. А вот и Фрол. Палочки кивнул на выход. Я поднялся, надо встретить парня. Полковник хмыкнул. Да ладно тебе. Я махнул на него рукой. Парень ведь ждал меня. Тот заулыбался. Дверь распахнулась. Фрол войдя, сбросил рюкзак, кинув его в стул. Палыч только успел произнести, как замер, увидев меня. Привет, Фрол. Я улыбнулся и подошел к нему. Тот сглотнул, в глазах появился восторг, какое-то даже обожание. Денис, прошептал он, не веря своим глазам. Я приблизившись, протянул руку. Он вдруг шмыгнул носом, крепко в нее вцепился. На глазах появились слезы. «Ты чего? Не понял я. А что я тебе говорил? Бросил в нашу сторону полковник. Кумир прибыл, и засмеялся. Палыч! выкрикнул возмущенно Фролс, слегка при этом покраснев. Да ладно, ладно. Тот замахал руками. Я просто приобнял парня, похлопав по спине, от чего он совсем расплылся от счастья. Я рад тебя видеть. Я тоже, парень вздохнул. Идите сюда, полковник махнул рукой. Мы расселись в кресло. Фрол не сводит с меня восторженных глаз. Блин, неуютно как-то быть в роли кумира. Докладывай вначале по своему направлению, кивнул на него полковник. Тот метнулся, принёс планшет. «По печати сказать что-то определённое сложно. Он посмотрел на меня. Прошерстил я интернет, задавал много вопросов на форумах оккультистов, но вывод один это что-то древнее, скорее всего, пришедшее к нам из Шумер, но толком ничего никто не знает. Я покивал головой. Да, у меня догадки были примерно такие же. Палы удалось ли найти банк, где ячейка мастера? Он отрицательно покачал головой. С банками все сложно, неохотно они раскрывают информацию. Был бы счет, а то ячейка, можем и не найти. Понятно, я кивнул. Но это и не принципиально. Не найдем и фиг с ним». Повернув голову, посмотрел на Фрала. Медитацией занимаешься? Каждый день, он вдохнул. Только вот пока мало что получается. Это нормально. Времени совсем немного прошло, не все так быстро. Главное, что не бросаешь, подбодрил я его. Полковник сходил, принес свой планшет, передал мне. Здесь все данные по тем личностям, что ты мне написал. Я пролистал. Адреса места жительства, когда и куда ходят, с кем общаются, кто родители и так далее. Это хорошо. Кивнув, посмотрел на него. У меня вот некоторые вопросы возникли. Я задумался. Понимаешь, никак не пойму, как так получилось, что в принципе обычный пацан из простой семьи вдруг становится диджеем в элитарном клубе. Это я про Олега. Палыч пожал плечами. В таком ключе я не думал, но с этим клубом не все так просто. Кто-то его очень влиятельный прикрывает. Понимаю. Тут еще нюанс. В той нашей тусовке, когда я был в теле Барби, был главным Макс. Да, я знаю, он сын олигарха, но что-то там есть еще. Все его слушались да и побаивались. Это вряд ли связано со статусом его отца. Палыч задумался. Это еще не все». Я вновь посмотрел на него. Тут у меня возникла некоторая ситуация, помимо тех целей, что были уже обозначены, появились еще три». кто такие, не знаю, ни имен, ни лиц, ничего. Но мысль на эту тему есть. Думаю, это как раз те, кто за всем этим клубом стоит. Извини, Денис, если бы ты сразу дал мне вводные именно в таком ключе, то я бы начал выяснять, а так только собирал информацию, как ты и просил, где кто, когда и с кем. Да ты все правильно делал. Я сам лишь сегодня о них узнал. Пытаюсь проанализировать. Тогда, может, переговоришь с моими людьми? У меня пятеро из бывших. Без тебя я не решался их брать на работу. Палыч вновь вспомнил про своих спецов. Пока не стоит, я покачал головой. Добычей информации займусь сам. Полковник вздохнул. Хорошо. Что планируешь? Я хмыкнул. Есть у меня идея. Я слегка прищурившись, хитро улыбаясь, посмотрел на него. Само гнездо ворошить не стану. Я имею в виду клуб. У меня имеются конкретные цели, вот ими и займусь. Надо ребят немного попугать, посмотреть, куда они побегут. Думаешь, побегут? Ну, я хмыкнул, смотря как напугать. Он почесал щеку. С твоими возможностями, полковник покачал головой. Как бы все вообще не разбежались от страха. А если в процессе кто-то всплывет, тогда и подумаем, что и как делать, добавил я. Ну и каков план? Палыч был весь вниманием. Да хочу последовать совету Херсина, Я вновь улыбнулся. Это какому? не понял полковник. Цитирую его слова. Я демонстративно прокашлялся. Да и зверю почувствовать, что охота на него началась. Играй с ним вымотай так, чтобы сам готов был умереть. Напускай страху, пусть молит о пощаде. Страшна не сама смерть, а ее ожидание. Душа должна трястись от ужаса, ощущая всю мерзость сотворенного. Вот тогда и казни. Пусть чувствуют, что значит быть жертвой.